Глава 6 От урегулирования к нападению. «Эм, погоди. Во всех смыслах. Давайте разберёмся, что происходит». Он не говорил это никому конкретно, но был так ошарашен, что даже не понимал этого. Рорен вонзил меч в землю и почесал голову. Он понимал, что обдумать надо много всего, и за всё надо браться по очереди, и начать Ророн решил с самого очевидного. «Ладно, Гула, Лепис, оденьтесь». Разбираться он разбираться начал самым простым и первым делом дал указание Лепис закутавшуюся в ткань, которую он обнимал рукой, стоявший на расстоянии Гули в таком же положении. Гула не стало возражать, а вот Лепис недовольно заговорила. "Погоди-ка, господин Роран, ты что, в такой ситуации ничего не почувствовал?" Лепис. "Я бы понял ещё при обычных обстоятельствах, но тут у нас всё слишком необычное. Под ногами лежало существо наполовину человека, наполовину рыба, на которое указал Роран. Лепис за такого отношения надулась, недовольно выскользнула из обети Рорена и стала одеваться. Место для переодевания тоже находилось на небольшом расстоянии, и когда девушка была в его руке, он много всего увидел и, чтобы собраться с мыслями, шлёпнул себя ладонью по щеке. «Эээ, Анджи, Лайла, Лоро, вы тоже оденьтесь. Анджи, прекрати трясти краса, он всё равно ничего не видит». Девушка до сих пор неистово трясла краса, и когда Роран сказал ей об этом, она очнулась и вся красная бросила парня на землю, вскрикнула и спряталась за деревьями. Лору проводила её взглядом, а потом изодачно посмотрела на голую Лейлу, которая всё ещё лежала после встречи с деревом. Сможешь её унести?» «Госпожа Лейла тренированная, а с моей силой. К тому же я сейчас тоже в таком же виде», смущенно говорила Лору, чьё хрупкое тело было закутано в ткань. Она и без того была слабой, а нести Лейлу и придерживать ткань ей было бы очень сложно. Сам бы Роран с этим быстро справился, но нести голую женщину, которая не была ему близкой, ему не хотелось. «Ладно уж. А меня освободить не хотите?» брошенные Анжи на земле крас подал голос, но Роран проигнорировал его и обратился к переодевавшимся за деревьями Ляпис и Гуле. «Ляпис! Гула!» «Простите, но не могли бы вы унести Лейлу?» «Подожди немного». «Да уж». «Вау! Да сестрёнка голая лежит, раскинув руки и ноги». «Я услышал, что там, раскинув руки и ноги, лежит красивая блондинка!» «Заткнись. Только усложняешь всё. Поспи немного». Закончившаяся переодеваться раньше Ляпис Гула вышла помочь Рорену перенести Лейлу, увидела её голую на земле и закричала. Услышавшая так раз подскочила и получилось ноги от Рорена после чего притих. С этим разобрались. Теперь что у нас здесь? Ауроран осторожно присел рядом с непонятным созданием. Волнистые голубые волосы скрывали верхнюю часть тела, а нижняя напоминала рыбу и имела жуткий вид. Существо не двигалось, и Ауроран при рассмотрении подумал, что синие волосы и правда могли быть волосами. Их было много, но росли они из головы. Чтобы убедиться, он неохотно приподнялся здание, усадил у дерева, Убрал руками волосы с тела и головы и увидел обнажённую женщину. «Это русалка?» «Если расчесать мокрые волосы и вытереть грязь, то это будет длинноволосая русалка, верхняя часть которой человеческая, а нижняя — рыбья». Она была без сознания, и Роран перевёл взгляд на озеро. Оранжевая гладь воды, на котором отражались лучи заходящего солнца, была прекрасна, но сейчас было недолюбование, требовалось кое-что подтвердить». «Русалка в озере с горячей водой. Как она там не сварилась?» «Господин Роран, а вот и я. Что это?» Из-за деревьев вышла переодевшаяся лепис, пораженно вскрикнувшая при виде русалки. «Что? Та, что напугала нас?» «А, та гадкая рыба. Так это была русалка. У неё были длинные волнистые волосы. Они скрывали верхнюю часть тела, когда она встретилась с девушками. Вот её и приняли за жуткую рыбу». Из-за этого девушки выскочили из озера, хотя любой бы удивился, если рядом с тобой волосатая рыба появилась. А, но в озере ведь тёплая вода. Полагаю, только она знает, почему не стала варёной русалкой. Если оставить её, то солнце сесть успеет. Аррора не хотел иметь дело непонятно с чем после заката, потому легонько похлопал русалку по щеке. Что бы он ни делал, в сознание она не приходила, но и сильно мужчина не бил, хотя Лепис смотрела с осуждением «А что я ещё могу?» «Это ведь лицо женщины? Бей аккуратней!» Выглядела она как женщина, но пока всё ещё была неопознанным существом, так что переживать особо смысла не было, но и оправдываться он не мог, потому просто невнятно кивнул. прозвучал тихий стон, и русалка открыла глаза. Тогда этого было не разглядеть, но глаза тоже были голубыми. Очнулась. «Я... ха...» Поднявшаяся русалка схватила Рорена, сидевшего перед ней, и прижалась к его руке. «Спасите! Пожалуйста, спасите!» «Для начала отпусти и объясни все нормально. Выпрыгнула из озера и помощи просишь». Рорен тряс рукой, русалка выглядела такой расстроенной, но поняла, о чем её просили отпустила руку, после чего посмотрела на мужчину и начала рассказывать. «Я дух этого озера!» Она начала с самого начала, но всё же такой диалог было лучше вести Ляпис. «Дух? Не русалка?» «Правильней будет всё же ундина. Мне всего несколько сотен лет». Роран не понимал, в чём тут разница, но дух рассказывала о странных событиях на озере, которые были связаны с горячими источниками. «Озеро было безопасным, но недавно из одного устья стала приходить коричневая вода. А это точно с духом не связано?» Роран вспомнил и Фрита, Духа Огня, которого встретил не так давно. Он разозлился, когда в кратеры его вулкана начали сбрасывать всякий мусор и нападал на всех, кто приближался, если тут что-то схожее, то можно было понять, почему Дух просит помощи. «Может показаться, что в озере никто не живёт, но на дне есть существа, которые нормально переносят высокую температуру». Печальный Дух Озера сжала руки перед грудью и посмотрела на Рорана и Лепис. «Это коричневая вода вонючая, ядовитая и куда горячее той, что текла раньше. Все ушли на дно озера, где температура пониже, но так скоро все умрут. В общем, тебе нужна помощь. Но мы авантюристы сейчас на отдыхе. Мы не можем себе позволить работать бесплатно». Когда Лепи стал разговаривать с духом, Рорен попросил Гулу и Лору оттащить подальше краса. Он и без того уже сказал, что его интересуют даже представители первобытного клана, Его страсть не остановит даже Рэбби Хвост, так что просьба Духа Озера он примет бесплатно. Роран считал то, что он не мог отказать женщине как силой, так и слабостью, но когда Лепис проводила переговоры, это скорее было проблемой, потому его стоило убрать, пока он не сделал глупостей. «Деньги у меня есть». «Есть? Откуда у Духа деньги?» Хотя сама и завела эту тему, Лепис удивилась. Дух какое-то время подумала а потом тихим голосом ответила. «На самом деле, не так давно здесь были другие авантюристы». Роран вспомнил, что правительница Колурови говорила о них и кивнул. А дух кое-как продолжала. «Они все погибли возле этого озера. Их медведи убили? Или деньги у тебя? Это то, что принадлежало тем авантюристам? Это были не медведи, а большие гоблины. Все чёрные. А мёртвые люди деньги не используют». Слова духа привлекли внимание Рорана и Лепис. «Чёрные большие гоблины?» «Да, их только так можно описать. Они очень сильные. Все авантюристы сразу же...» Вспомнив это, она задрожала. А Рорана и Лепис волновала больше не реакция духа. «Ты сказала большие чёрные гоблины?» «Нехорошее у меня предчувствие. Нам стоит вернуться в Калурови». «Пожалуйста, я дам вам это тоже!» Она слышала разговор и поняла, что Роран и Лепис собираются уходить, потому дух в спешке протянуло им большой и прозрачный драгоценный камень. Когда Лепис увидела его, глаза у девушки округлились. «Я его на дне озера нашла. Вам ведь нравится? Я дам его, только помогите нам!» «Эй!» видишь что Лепис не сводит взгляды с камня, Ророн прошептал. «Неужели это оно?» «Это... да, скорее всего. То, что искала Лепис». Чтобы запечатать силу демона девушки, прежде чем она покинула земли демонов, повелитель демонов Юди забрала у неё конечности и глаза. Руки уже получилось найти, но ноги и глаза были ещё неизвестны где. Они были не в первозданном виде, а в форме крупных драгоценных камней. Увидев, что протянуло дух, Роран подумал, что это оно, и по реакции Лепис понял, что не ошибся. «Значит, отказаться мы не можем». «Спасибо, господин Роран. Он отмахнулся от поблагодарившей девушки, а дух не понимала, о чем они говорят, и лишь дала ответа. Они стали задавать ей вопросы, чтобы прояснить как можно больше.